Глава первая. В этот день все не задалось с самого утра. Лео, оборотень-подросток, ни свет ни заря носился между Ковином и территорией волчьего клана, как ужаленный дикой пчелой в мягкое место. А все потому, что потерял своего двоюродного брата Шена из виду. И теперь его это сильно беспокоило. Да, у Вивьен есть защитный артефакт. Но почему тогда нервничает внутри его волк? Жалобно скребется и просится наружу. После нескольких безуспешных попыток разыскать Шена, Лео помчался в Ковен. Старуха Райна, приютившая девушку, только руками развела, мол, ушла Вивьен с утра, как только позавтракала, и больше не видела ее. Зверь внутри взвился еще сильнее. «Найди, найди, найди!» Мальчишка рванул к дому своей сестры и ведьмы Сали. Нашел ее в пылисаднике у дома, где она обрезала цветы алиандра что-то напивая себе под нос. «Ты чего с утра такой заведенный? Сали удивленно глянула на парня, не прекращая своего занятия. «Ты Вив сегодня видела?» уточнил серьезным видом тот, открывая калитку и заходя во двор дома. «Видела. Ты уже завтракал? Зайди в дом, я тебя покормлю». «Весь худой, ободранный, носишься целый день неизвестно где. И рубашку надо зашить, порвано сбоку». «Ближе подойди», — проворчала девушка, откладывая садовые ножницы и поворачивая то одним, то другим боком Лео. «Сал, скажи, куда пошла Вив? И хватит меня вертеть!» — не выдержал, наконец. «Тебе зачем?» — задумчиво рассматривая порванную рубашку и прикидывая, как ее зашить, закусила губу Сали. «Надо! Шена не могу найти!» — дергался на одном месте Лео. «Ну, вряд ли он ее сможет отыскать!» Продолжила также задумчиво разглядывать дыру Сали. «Где это тебя так угораздило?» «Ладно, пошли». Она взяла корзину с обрезанными цветами в одну руку, другой обняла мальчишку за плечи и повела в дом. «Сначала накормлю, напою, а потом расскажу. Договорились?» «Ладно, только побыстрее». «Ну уж нет, попался. Пока не накормлю до отвала, не отпущу». Рассмеялась девушка, ведя его к крыльцу. В доме Сали всегда пахло вкусной едой, чистотой и разными травами. Мальчишка обожал этот дом с его умопомрачительными для волчьего нюха ароматами. Он сел за стол с намерением быстро закинуть в рот еду и сбежать. Но не тут-то было. Сначала с него сняли рубашку, чтобы почистить и зашить прореху. А потом... Потом, не иначе как по волшебству, на столе появился ароматный пирог с мясом, блинчики с вареньем, сырные шарики и оладья со сметаной. Лео завороженно смотрел на блюда с едой, выставленные на белоснежной скатерти, и почти захлебывался слюной. Ну, полчасика же ничего не решат. Он сейчас все попробует и сразу, вот просто сразу помчится искать Вив. Заурчавший желудок все доподлинно подтвердил. Так все и будет. Кувшин молока стал последней каплей, качнувшей весы в пользу плотного завтрака. Волк внутри недовольно рыкнул, но его строго одернули. Цыц! И Лео был потерян для мира на некоторое время. А потом сытое тело разомлело, разлилось тягучей и радостное успокоение наполненного желудка, и время потекло медленнее, расслабленнее. Они болтали с Сали о всякой ерунде. А минуты потихоньку утекали. Неспешно, неторопливо, незаметно, безвозвратно. Едва Сали вышла на порог проводить сытого волчонка, как мгновенно налетевший порыв ветра столкнул обоих со ступенек на землю, небо потемнело и окрасилось в багряный цвет. Воздух потяжелел, и его рассек жуткий скрежет. Магическая волна ощутимо пронеслась по территории Ковина, тряхнув дома, подняв пыль, смахнув с деревьев еще не готовую упасть листву. Вив дружно вскрикнули, посмотрев друг на друга Сали и Лео, и кинулись в сторону побережья.